Ослепительное солнце заливало долину. Снежный покров был чистый, и не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Инспектор попрыгал на месте, пробуя крепление, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, и встречный ветер развивал его шарф, а где-то сзади таял и растворялся в кристально чистом воздухе проклятый отель, черный как гроб мрачная развалина, населенная призраками и мертвецами, и только Лель весело и яростно лая, мчался следом, то обгоняет то скача рядом, и все норовил схватить за ногу, и лаял, лаял, весело, звонко, оглушительно, и, наконец, ему удалось схватить инспектора за штанину, и инспектор проснулся. Лель облизывал ему уши и щеки, теребил штанину, толкался, и легонько покусывал за руку. Инспектор с досадой отпихнул его и сел в кресле. — Ты что мне спать не даешь? — проговорил он и осекся. На блестящей лакированной поверхности столика, рядом с бумагами и щитами хозяина, лежал огромный черный пистолет. Он лежал в лужице воды и комочки не растаявшего снега еще облепляли его, и пока инспектор смотрел, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Инспектор оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом и, наклонив голову на бок, серьезно вопросительно смотрел на инспектора. Из кухни доносился звон кастрюль, И слышался негромкий босок хозяина. Это ты принес? шепотом спросил инспектор Леля. Лель продолжал смотреть на инспектора. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Инспектор облизнул пересохшие губы и взял пистолет в руки. Где ты это нашел, старик? пробормотал он. Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери. «Понятно», — сказал инспектор, — «подожди минутку». Он еще раз огляделся и на ходу, запихивая пистолет в боковой карман, торопливо пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Инспектор схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах, и побежал следом. Они обогнули гостиницу, и Лель устремился прочь и остановился метрах в 30 Инспектор подъехал к нему и огляделся. Он увидел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, борозды, которые оставил пес, прыгая через сугробы, и следы своих лыж позади. В остальном пелена снега вокруг была нетронута. В 30 метрах возвышалась гладкая без окон стена отеля, и были отлично видны беседка на крыше, радиоантенна и раскрытый шезлонг хинкуса. — Что-нибудь новенькое, Петр? спросил хозяин. Они разговаривали в буфетной. Перед инспектором стояла тарелка с бутербродами. Инспектор кивнул, проглотил и сказал, — Да, есть кое-что. «Кстати, вы интересовались, Алекс, что такое настоящее гангстерское оружие? Полюбуйтесь!» Он вытащил из кармана и положил на стойку пистолет. Хозяин оглядел пистолет, прищурившись, тихонько присвистнул. «Между прочим, — продолжал инспектор, — вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?»